«Вашего отца пытали в гестапо, Карен, — сказал доктор. В начале войны они хотели заставить его сотрудничать с ними, прибегали к самым жестоким мерам. И все же им пришлось отказаться от этого плана, он просто не мог работать на них, хотя бы он и подвергал этим вашу мать и ваших братьев смертельной опасности. «Я сейчас вспоминаю, — сказала Карен, — как-то не стало писем, и я все приставала к Ааге, не случилось ли что с родными?» Его отправили в Терезиенштадт, а ваша мать и братья, о них мне все известно, они его отправили в Терезиенштадт в надежде, что он передумает. Только после войны он узнал о том, что случилось с матерью и вашими братьями. Его грызла совесть, что он так задержался тогда в Германии, из-за чего ваша мать и братья попали в Западню. Когда он узнал об их судьбе, после долгих лет пыток его ум помрачился. Но ведь он поправится. Доктор, посмотрите на Китча, у него психическая депрессия, крайняя меланхолия. А что это означает? Карен, вы отец вряд ли поправится. Я вам не верю, ответила девушка. Я хочу видеть его. А вы его ещё помните? Очень мало. Было бы гораздо лучше, если бы вы сохранили о нём то воспоминание, которое у вас есть, чем видеть его теперь. Она должна его видеть, доктор, во что бы то ни стало. Это нельзя оставлять открытым ни под каким видом, сказал Китт. Доктор повёл их вниз по коридору и остановился перед какой-то дверью. Сопровождавшая их сестра толкнула дверь, и доктор открыл её перед Карн. Карн вступила в помещение, напоминающее келью. В комнате стояли стул, та жерка и кровать. Она оглянулась вдруг и застыла на месте. Тут сидел в углу на полу человек, был босой и непричёсанный. Он сидел, прислонившись спиной к стене, обхватив руками колени и тупо смотрел на противоположную стену. Китти шагнула к нему. Он был небрит, лицо было все в рубцах. Внезапно Китти... Внезапно Карен почувствовала какое-то облегчение. «Все это неразу... недоразумение», — подумала она. «Это какой-то посторонний человек, это не ее отец, он просто не может им быть, все это ошибка, ошибка». Она с трудом подавила желание выскочить вон и закричать. «Видите, все это недоразумение, это не Йоганн Клемент, этот человек не мой отец. Мой отец жив, но где-то в другом месте и ждет встречи со мной». Карен остановилась перед мужчиной, сидящим на полу, чтобы окончательно удостовериться, что это не ее отец. Она пристально посмотрела в его потухшие глаза. «Было так давно, так давно, она ничего уже не помнила». Но это был не тот человек, о встрече с которым она мечтала. Там был камин и запах трубочного табака. Там был большой бульдог, его звали Максимилианом. В комнате рядом плакал ребёнок. Мириам, сходи, посмотри, что с Гансом. Я читаю сказку девочке, а он мешает. Карен Хансен Клемент опустилась на колени перед этой человеческой развалиной. В доме бабушки в Бонне Всегда пахло свежеиспечёнными пирожными, она пекла в продолжении всей недели, готовясь встречать родных в воскресенье. Несчастный мужчина продолжал смотреть на стену, словно никого больше в комнате не было. Только посмотри, какие смешные обезьяны в Кёльнском зоопарке. Зоопарк Кёльна лучше всех на свете, когда же снова наступит карнавал. Она тщательно изучала сидевшего перед ней человека от босых ног до рубцов на лбу ничего ничего, что напоминало бы ей отца. Жидь, жидь, жидь, орала толпа, и вслед, когда она с разбитым в кровь лицом побежала домой. Будет, будет кара, не плачь, папа не даст тебя в обиду. Карен протянула руку и дотронулась до его щеки. Папочка, сказала она. Мужчина не шевельнулся и даже не заметил её. Там был поезд. У него было много детей, говорили, что они поедут в Данию, но она очень устала. До свидания, папочка, сказала тогда Карен. Вот возьми мою куклу, она будет смотреть за тобой. Она стояла в тамбуре и не сводила глаз с папочки, стоявшего на перроне. Он становился всё меньше и меньше. Папа, папочка, вскричала Карен. Это я, Карен, папочка. Это я, твоя дочь. Теперь я уже большая, папочка, неужели ты меня не помнишь? Врач крепко держал Китти, которая стояла в дверях и дрожала всем телом. "Пустите меня, пожалуйста. Я ей помогу", умоляла Китти. "Оставьте её", ответил врач. А Карен всё вспоминала и вспоминала. "Да, да", вскричала она. "Это мой отец, это мой папа". "Папочка", рыдала она и обнимала его за шею. "Пожалуйста, скажи мне что-нибудь. Поговори со мной, я прошу тебя, умоляю". Мужчина, который был когда-то его ганнэм Клементом, заморгал глазами. В его лице появилось выражение какого-то любопытства, когда он почувствовал, что кто-то его обнимает. Мгновение это выражение не сходило с его лица, словно что-то в нём пыталось пробить окружающий его мрак, потом его взгляд снова потух. Папа кричала: "Карен, папа, папочка". Стены пустой комнаты и коридора отражали эхо её голоса: "Папа". Сильные руки врача оторвали ее от отца, и девушку осторожно вывели из комнаты. Дверь снова замкнули, и она рассталась с Иоганном Клементом. Навсегда. Девушка душераздирающей плакала и упала в объятия Китти. Он меня даже не узнал. Боже, Боже, да что же это такое? Почему он меня не узнал? Боже, ответь, ответь. Все хорошо, дитя мое. Теперь всё хорошо. Вот Кикти с тобой. Не оставляй меня, Кикти, никогда не оставляй. Нет, нет, моя деточка. Кикти никогда тебя не оставит. Никогда.